Что касается сэра Питта, то он был удален в те самые апартаменты, где когда-то угасла леди Кроули. И здесь мисс Эстер, горничная, так стремившаяся выслужиться, усердно и заботливо присматривала за ним. Какая любовь, какая верность, какая преданность могут сравниться с любовью, преданностью и верностью сиделок с хорошим жалованием. Они оправляют подушки и варят кашу, Они чуть что вскакивают по ночам. Они переносят жалобы и воркать у больного. Они видят яркое солнце за окном и не стремятся выйти на улицу. Они спят, приткнувшись на стуле, и обедают в полном одиночестве. Они проводят длинные-длинные вечера, ничего не делая, и только следя за углями в камине и за питьем больного, закипающим в кастрюльке. Они целую неделю читают еженедельный журнал, а строгий призыв «Лоу», и долг человека доставляют им чтение на год. И мы ещё выговариваем им, когда их родные навещают их в воскресенье и приносят им немножко джину в корзинке с бельём. О, милые дамы! Какой мужчина, пусть даже самый любящий, выдержит такую муку — ухаживать в течение целого года за предметом своей страсти? А сиделка возится с вами за какие-нибудь 10 фунтов в 3 месяца, и мы ещё считаем, что платим ей слишком много — По крайней мере, мистер Кроули изрядно ворчал, когда платил половину этого мисс Истер, неусыпно ухаживавшей за его отцом. В солнечные дни старого джентльмена выкатывали в кресле на террасу, в том самом кресле, которым пользовалась мисс Кроули в Брайтоне, и которое было привезено сюда вместе с имуществом леди Саутдаун. Леди Джейн шла рядом с креслом старика, Она явно была его любимицей. Он усердно кивал ей головой и улыбался, когда она входила, а когда удалялась, испускал нечленораздельные жалобные стоны. Как только дверь за ней закрывалась, он начинал плакать и рыдать. В ответ на это лицо и манеры Эстер, чрезвычайно кроткой и ласковой в присутствии молодой леди, сразу же менялись, и она строила гримасы, грозила кулаком, кричала «Замолчи, старый болван!» и откатывала кресло больного от огня, на который он любил смотреть. Тогда он начинал плакать еще сильнее, ибо после семидесяти с лишним лет хитрости, надувательства, пьянства, интриг, греха и эгоизма теперь остался только хныкающий старый идиот, которого укладывали в постель и поднимали, умывали и кормили, как малого ребёнка. Наконец наступил день, когда обязанности сиделки окончились. Рано утром к Питу Кроули, сидевшему над расходными книгами управляющего и дворецкого, постучались, и перед ним предстала Эстер, доложившая с низким реверансом. «С вашего позволения, сэр Пит... сэр Пит скончался нынче утром». «Сэр Пит. Я поджаривала ему гренки, «Сэр Пит, к его кашке, «Сэр Пит!» который он кушал каждое утро ровно в шесть часов, «Сэр Пит!» И... И мне показалось... Я услышала словно стон, «Сэр Пит. И... И... И... Она опять сделала реверанс. Отчего бледное лицо Питта Багрова вспыхнуло? Не от того ли, что он сделался, наконец, сэром Питтом с местом в парламенте и с возможными почестями впереди? «Теперь я очищу умение от долгов», — подумал он, и быстро прикинул в уме, какова задолженность поместья и во что обойдётся привести его в порядок. До сих пор он боялся пускать в ход тётушкины деньги, думая, что сэр Питт может поправиться, и тогда его затраты пропали бы даром.